Глава 6. Люди и клоны. Овощная плантация была разбита на участки, на каждом из которых овощи находились на разных стадиях созревания. Помимо помощников управляющего, в секторе работали ещё 12 специалистов-агротехников. Охрана у лифтов, сменяющаяся каждый день, относилась к ведомству Стояновича. Каждое утро агротехники выдавали список необходимых работ, а помощники управляющего выводили клонов на поля и следили за тем, как они выполняют поставленную перед ними задачу. Приступив к работе на плантации, Стинов вскоре понял, что Шалиев направил его на работу в сельскохозяйственную зону для того, чтобы это давало возможность контролировать каждый его шаг. Сельскохозяйственная зона относилась к режимным объектам. и работающие в ней люди находились под постоянным наблюдением. Отправляясь утром на работу и возвращаясь вечером домой, Стинов должен был сделать отметку в памяти закрытого канала инфосети. Даже уходя на прогулку в нерабочее время, он должен был оставить в памяти инфосети свой примерный маршрут и предполагаемое время возвращения. Новый знакомый Стинова, работавший с ним в паре помощник управляющего по имени Дерек Джана, рассказал, что как-то раз в начале своей работы на плантации, не придав большого значения отметкам в памяти инфосети, он дольше запланированного задержался в гостях. Ровно час спустя после времени, когда он должен был вернуться домой, в гости к приятелю, у которого он находился, нагрянул ещё и патруль службы безопасности. Проверив документы у всех присутствующих и убедившись, что Джана именно тот, за кого себя выдаёт, они извинились и ушли. Но на следующий день Джана получил от управляющего разнос по полной программе, и с тех пор у него вошло в привычку возвращаться домой точно к указанному сроку. Кто обладает информацией, тот держит власть в своих руках. Оказавшись в сфере влияния информационного отдела, Стина в то и дело имел возможность лишний раз убедиться в том, что оно так и есть. Каждый работник плантации давал подписку о неразглашении любых сведений, связанных с выполняемой им работой. И это была тнють непростая формальность. Помимо того, что владая монополией на поставку как натуральных, так и биотехнологических продуктов питания, информационный отдел зарабатывал на этом огромные деньги. Одно лишь руководство отдела имело достоверные сведения о резервах продовольствия, находящихся в их распоряжении. Полностью прекратить поставки продовольствия тому или иному сектору информационный отдел не имел права по соглашению с советом сохранения стабильности. Однако, сославшись на неурожай или нарушение в режиме работы одного из биореакторов, производящих синтетические белки, он мог легко урезать нормы до минимума. наказывая тем самым неугодный ему отдел. Строго засекреченным было и производство клонов, также находящиеся в ведении информационников. Совет настоятельно требовал, чтобы численность клонов поддерживалась на неизменном уровне, не превышающем тот, что был необходим для выполнения сельскохозяйственных работ. Но сколько их было на самом деле, знало опять-таки только руководство информационного отдела. Работа с клонами была не сложной, но требовала определённых навыков. Существовала несложная система словесных кодов и команд, с помощью которых можно было заставить их исполнять ту или иную работу. Навыки, которые закладывались в сознание клона ещё до момента его появления на свет. Стинун нравилось ощущать себя полноправным хозяином команды клонов, беспрекословно выполняющих любой его приказ. Но в то же самое время он испытывал жалость к этим большим и сильным, но совершенно безвольным существам, не приспособленным к самостоятельной жизни, а потому вынужденным влачить жалкое полурабское существование. А если приказать клону умереть? Как-то в шутку спросил у своего напарника Стиноф. Он и такую команду выполнит. Конечно, если ввести предварительно соответствующий код, ответил Деррик. Такой код существует. На случай непредвиденных обстоятельств он хранится в памяти персональных записных книжек всех, кто работает с клонами. Джана достал из нагрудного кармана голубой фирменной куртки Стинова и снова сунул на место серый пластиковый пинал. Вместе со списком необходимых для работы команд, только в закодированном файле. Пароль файла меняется каждый день. Если ты попытаешься вскрыть файл без согласования со службы безопасности, то просто уничтожишь все данные в записной книжке». Бедняги, взглянув на работающих клонов, с едва заметным сочувствием произнес Стинов и кинул в рот постилку эфемера. Пережевывая ее, Стинов с интересом наблюдал за тем, как простимулированные его воображением начинают тянуться вверх молодые зеленые побеги растущих на грядках помидоров, превращаясь в толстые, переплетающиеся ветви лиан первозданных джунглей. Клоны становились похожими на многоруких великанов, продирающихся сквозь заросли, кишащие злобными ядовитыми тварями, для того, чтобы торжественно с благоговением возложить принесённый дары к ногам своего всемогущего бога, с милостивой и всепрощающей улыбкой на губах, живущего в галлюциногенной постели. Стинову нравилось выпускать на свободу образы, но только в такой степени, чтобы всегда иметь возможность вернуться к реальности. Не надоело тебе жевать эту мерзость? неприязненно поморщился Джан. А что? Я принимаю только разрешённую форму эфемер. Стинов был настроен благодушно и миролюбиво. Но стилка, что жила, была уже 4:00 утра. И ощущение лёгкости во всём теле, готовом, казалось, в любую секунду оторваться от пола и воспарить к потолку, не оставляло его ни на минуту. На его кредитной карточке значилась сумма, имея которую можно было позволить себе не думать о том, как растянуть упаковку эфемера на неделю. Эфемер превращает мозги в желе, сказал Джана, почти не скрывая презрения. Его для того и выпускают, чтобы помочь людям адаптироваться к существованию в замкнутом пространстве, когда невозможно свободно вытянуть руку, чтобы не зацепить кого-нибудь за плечо, возразил Стинов. Без него мы превратились бы в толпу невротиков. 90% жителей сферы могут свободно отказаться от эфимера, не опасаясь никаких последствий, усмехнулся Джан. Попробуй как-нибудь, и увидишь, что ничего страшного не произойдёт. Если же тебе действительно необходима адаптация, могу дать код файла в закрытом канале Инфосети, где ты найдёшь специально разработанную для этого программу психологического тренинга. Эти данные засекречены, удивился Стинов. Конечно. Любая информация представляет собой ценность только до тех пор, пока не сделалось всеобщим достоянием. К тому же, люди, употребляющие фемер, отличаются повышенной внушаемостью. что только на руку тем, кто хочет ими управлять. Подумай об этом, когда захочешь в следующий раз поживать». Стинов кивнул, хотя и не очень-то уверенно. Неподалеку от них на коленях ползал клон, что-то выбирая среди корней помидорного куста. На его гладкой и блестящей от пота лысине отсвечивали блики расположенных под потолком софитов. «Почему все клоны лысые?» — спросил, поправляя солнцезащитные очки Стинов. Это заложено в их генетическом коде. Волосы создают лишние проблемы с личной гигиеной. К тому же, лысого клона легко отличить от человека. Достаточно посмотреть на его лицо, чтобы узнать клона. Оно же словно высечено из камня. У клонов, которых ты постоянно видишь вокруг себя, не задействована программа воспроизведения эмоций. Чувством собственного превосходства улыбнулся Джан. А клонах он знал много, и что особенно нравилось в нём Стинову, любил демонстрировать свою осведомлённость. То есть ты хочешь сказать, что вот этот клон, который копается в земле, переживает сейчас в душе какие-то чувства, а мы просто ничего не знаем о них, потому что он не может выразить их посредством мимики, удивлённо спросил Стинов. Джана озадаченно посмотрел на клона. Честно говоря, я об этом никогда не задумывался, признался он. Я знаю, что в памяти клонов с рождения заложено огромное число разнообразных программ, запускаемых определёнными кодовыми словами. Среди них есть и программа воспроизведения эмоций. Но что происходит в то время, когда она отключена? Джана пожал плечами. Может быть, в это время клон просто не испытывает никаких чувств. А какие-нибудь другие работы, кроме полевых, клоны выполняют? повернул разговор несколько в иную сторону стинов. Бермеру с трудом удалось добиться согласия совета на использование клонов даже на сельскохозяйственных работах, хотя здесь, казалось бы, выгода на лицо. Вся сфера теперь дополнительно получает натуральные продукты. Существует программа более широкого использования клонов, но у неё масса противников. Например, представитель производственного отдела встал на ДБ, когда Бреммер предложил совету использовать клонов на вредных и опасных участках производства. Он заявил, что таким образом информационный отдел пытается реализовать свои экспансионистские устремления. Может быть, в чём-то он и прав, но спрашивается, кому будет хуже, если с конвейеров станут сходить более дешёвые и качественные изделия. Джана многозначительно развёл руками. Кроме того, объявились ещё и борцы за права клонов. Они считают, что использование бесплатного труда клонов возвращает нас к временам рабства. Дерик усмехнулся. Интересно, если бы клонам платили за их труд, что бы они делали с деньгами? Они же животные, на всём готовом, и, по-моему, вполне этим довольны. Недавно на соседней плантации, где выращивается картофель, каким-то образом пробрались трое иксайтов. Борцы за возвращение на землю они сами пытаются всех убедить, что жизнь на отравленной земле будет прекрасной, и одновременно с этим гадят, где только могут, стараясь сделать жизнь в сфере совершенно невыносимой. Обычные их сайты используют террористические методы. А эти трое обрели головы и, выдавая себя за клонов, попытались вести среди них пропагандистскую работу. Надо же, до чего додумались. хотели призвать их к восстанию, чтобы скинуть ненавистную арабскую йерму. Как тебе это нравится? Глупо, подумав, ответил Стинов. Глупее и не придумаешь. И что с ними стало после этого? Да разве можно заставить клонов что-то делать, не зная кода? Я имею в виду их сайтов. Официальные представители их сайтов, конечно же, от всего открестились, как и от остальных своих выходов. А что стало с тремя бритоголовыми? Не знаю, их передали в службу безопасности. Вслух Стиноф ничего не сказал, но про себя подумал, что Стоянович этих троих и ксайтов, так же как и комендантов из сектора Ломоносова, легко, особенно не задумываясь, мог списать на бешеных. А существуют женщины-клоны? спросил Стиноф. Не хватало только, чтобы клоны начали самостоятельно размножаться, фыркнул Джана. Клоны имеют мужские половые признаки, но по сути они бесполые и не способны к размножению, поэтому и женщины им ни к чему. Наверное, много средств уходит на то, чтобы вырастить взрослого клона. Первые созданные клоны развивались так же, как и обычные люди. Но позднее в генетический код клонов были внесены существенные изменения, корректирующие работу внутренних органов и биохимических систем организма. Теперь развитие зародыша происходит в искусственной среде всего за 2 месяца, и примерно за 3 года после так называемого рождения клоны достигают требуемой для работы физической формы. Но при этом и продолжительность их жизни не превышает 30 лет. Действие принятого стеновым эфемера начало ослабевать. Он почувствовал усталость и странную беспричинную тоску. Игорь посмотрел на часы. Через 15 минут можно было начинать собирать колонов с полей и отправлять в бараки, служившие им жильём, в каждый из которых загонялось по 25 особей этих так похожих на людей существ. Стинову уже не хотелось продолжать разговор о клонах, но Джана пока еще не считал тему исчерпанной. Как-то раз мне попался в инфосети нелегальный файл. Его, должно быть, запустили туда их сайты. По крайней мере, стиль изложений вполне им соответствовал. В нем шла речь о том, что в свое время на Земле люди отказались даже от использования труда животных, а мы, представляющие собой цвет человечества, поскольку наши предки были специально отобраны для выполнения высокой миссии, дошли до того, что выращиваем особую расу людей, предназначенных для рабского труда. Что ты об этом думаешь?» «Не знаю», — подумав, пожал плечами Стинов. «Возможно, тот, кто написал это воззвание, в чем-то и прав. Мы ведь действительно уже забыли о тех, кто создал сферу стабильности, и то, ради чего они это сделали». «Ты хотел бы вернуться на Землю?» Удивлённо вскинул брови Джан. Как я могу этого хотеть, если даже не представляю себе, что такое земля? Вопросом на вопрос ответил Стинов. Одни говорят, что там нас ждут не дождутся райские кущи, другие утверждают, что земля это радиоактивные пустыни. Кому верить? Я, например, не верю никому, сказал Джан. Просто предпочитаю не думать об этом. Для меня земля не существует. Единственная реальность это сфера. То же самое утверждают и братья Гериниты, заметил Стинов. Не лови меня на слове, улыбнувшись, нацелил на Стинова указательный палец Джана. Они сделали из этого культ, а я философию. К тому же, я начал с вопроса не о земле, а о твоём отношении к проблеме клонов. Не могу сказать на этот счёт ничего определённого, ответил Стинов. Я работаю с клонами всего несколько дней. Ты знаешь о них гораздо больше. Может быть, мы действительно поступаем по отношению к ним негуманно? Негуманно? А что значит относиться гуманно к клонам? Предоставить им равные с людьми права? Зачем им это? Мы ведь не принуждаем их ни к чему противоестественному. Работа составляет для них смысл жизни. Конечно, согласился Стинов. потому что спорить ему не хотелось. Но, лишив клонов свободы и воли, мы просто не оставили им выбора». «Ты испытываешь к ним жалость?» — удивлённо спросил Джан. «Пожалуй, что нет», — подумав, ответил Стинов. «Я просто пытаюсь представить, как бы я поступил, узнай однажды, что любой из окружающих меня людей может дать команду, которая заставит меня умереть». «Наверное, не дожидаясь этой команды, я сам начал бы убивать каждого, в ком мог заподозрить врага». «Ну, знаешь», — не находя слов, Джана развел руки в сторону. «Кончай жевать, эфемер! Он тебя до добра не доведет». «Эфемер здесь ни при чем», — Стинов снова взглянул на часы. «Пора собирать клонов. Сегодня они свое отработали». В вторую неделю Шалиев не давал о себе знать, и это начинало слегка беспокоить Стинова. Он ни на секунду не забывал о том, что Шалиев является гарантом его безопасности, а потому хотел хотя бы время от времени получать подтверждение того, что о нём не забыли. Шалиев оставил Стинову свой код вызова через инфосеть и предложил обращаться по любому вопросу, но пока надлежащего повода для этого не было. Позвонить же первому помощнику руководителя отдела только для того, чтобы напомнить о себе, Стинов считал неуместным. Игорь постоянно думал над тем, как дать знать о себе первому помощнику руководителя отдела. Вряд ли Шалиев следит за его трудовыми успехами, поэтому проявлять особое служебное рвение, скорее всего, не имело смысла. А отличиться в чем-то другом у Стинова просто не было возможности, Поскольку всё своё время он проводил только на плантации и дом. Какое-то время Стинов подумывал о том, чтобы рассказать Шаливу о преследующем его монахе Герените. Но отчаятельным образом всё взвесив, решил, что подобная информация, выданная к тому же с со значительным опозданием, не пойдёт ему на пользу. Если бы представилась такая возможность, Стинов готов был сам создать чрезвычайную ситуацию. которая дала бы ему возможность как-то проявить себя и снова оказаться в поле зрения Шалиева. Но спокойно размеренный ритм работы на плантации не давал ему на это ни малейшего шанса. Под вечер, возвращаясь с плантации домой, Стинов обычно заглядывал к Медлеву, поскольку у обоих не было поводов вспоминать о том, что Медлев появился в секции для того, чтобы присматривать за соседом Между ними быстро установились непринуждённые приятельские отношения. По крайней мере, внешне всё именно так и выглядело. Чистенько, захватив по дороге домой пиво для себя и джин-тоником для соседа, Стинов проводил весь вечер в комнате медленно, от которого, если только удавалось его разговорить, можно было узнать не меньше интересного, чем от Джан. Медлев, как и обещал, никогда более не касался в разговоре тем, имеющих отношение к его нынешней работе. Но и без того им со Стыновым было о чём поговорить. То, что характеры двух молодых людей были абсолютно не схожими, только усиливало их взаимный интерес друг к другу. Медлев принадлежал к тому всегда удивлявшему Стынова типу людей, у которых вся жизнь была связана только с работой. Общаясь с такими стинов нередко задавал себе вопрос: чем они занимались, когда были детьми? Неужели даже тогда они только и думали о том, как бы сделать что-нибудь полезное и нужное обществу? Одним из увлечений медленно были шахматы. На протяжении нескольких лет, передвигая каждый вечер фигуры на пару с компьютером, он вскоре научился угадывать каждый ход своего противника. И игра с электронным соперником потеряла для медливо всякий интерес. Заполучив своё распоряжение Стинова, он первым делом усадил его за нарисованную на моноэкране шахматную доску. Уверение Стинова, что все его познания в древней игре ограничиваются только тем, какая фигура как ходит, а сидел он за шахматной доской в последний раз, когда учился в общеобразовательном классе, не возмели ожидаемого действия. Медведев хотел сразиться с новым противником, и он своего добился. Но Е2 только стинов начал передвигать фигуры по клеткам, он понял, что выиграет у медленно и поставил ему мат на 32-м ходу. Играть, значит, не умеешь, езвительно просидел сквозь зубы Медведев, возвращая фигуры в исходные позиции. Изображая недоумение, Стинов опустил уголки губ. и развёл руками. Они сыграли ещё раз, и Стинов снова победил. Медведев откровенно расстроился и третью партию Стинов ему сдал, хотя мог бы без труда выиграть и её. В процессе игры ему не нужно было даже следить за развитием ситуации на шахматной доске или анализировать ходы противника. Он просто знал, куда и какую фигуру нужно было передвинуть. хотя и не всегда понимал, для чего это нужно. Таким образом, снова напомнил о себе участок сознания, скрытый в глубинах его мозга и прежде проявлявший себя только в критические моменты. Выходило, что та часть его сознания о существовании которой Стинов до некоторых пор даже не подозревал, знакома не только с техникой рукопашного боя, но и прекрасно разбирается в тонкостях шахматной игры. Что ещё? Какие ещё сюрпризы способна она преподнести? И самое главное, откуда это в нём? Никаких догадок или предположений на этот счёт у스티нова не было. Если, конечно, не брать в расчёт туманных слов монаха Василия о провидении. Судя по всему, монаху действительно было что-то известно, но религиозного тумана в его голове и речах было больше, чем фактической информации на эту тему. Каждый раз, выигрывая медленно партию или сдавая заведомо выигрышную позицию, Стинов испытывал будоражащее, восторженное, но одновременно и несколько жутковатое по причине неопознанности своей природы чувство уверенности и превосходства. Как дела, страдающий? весело спросил Стинов, войдя в комнату медленно. Киснот без дел я, ответил Пётр, поднимаясь с постели. Стинов поставил на стол принесённые с собой банки с напитками и картонную коробку с сэндвичами из закусочной «Зелёный дракон». «Ужинал?» — спросил он. «Да, выходил перекусить. Только аппетита не было». «Что-то ты бледный сегодня». «Будешь бледным, если целый день валяться на постели», — тоскливо вздохнул Медлив. «Зашёл сегодня в тренировочный зал, так свои же ребята меня оттуда и выгнали». Сказали, что врач не велел меня туда пускать до полного выздоровления. Правильно сделал, одобрил действия врача Стинов. Я что, похож на умирающего? Стинов, оценивающе посмотрел на приятеля. Нет, выглядишь ты вполне прилично, но швы тебе пока ещё не сняли. Много понимают эти врачи. Махнул рукой медлев и дёрнув за кольцо, распечатал банку с лёгкой алкогольной смесью. 스티노프 открыл себе банку пива и выбрал из коробки сэндвич с рыбой. В зелёном драконе ему сказали, что это филе тунца. Но откуда было взяться настоящему тунцу в сфере? Одно название от него осталось. Впрочем, бутерброд оказался совсем не дурён на вкус. Какие новости задал вопрос Стиноф перед тем, как приняться за следующий сэндвич. Канал комендантов о происшествии в секторе Ломоносова по-прежнему молчит. Что и понятно, сказал Медлев, хотя они уже должны были отыскать своих покойников. Кстати, давно собирался спросить, а как поступили с погибшими информационниками? Отложив так и не начатый бутерброд, спросил Стинов. Как и со всеми мёртвыми, равнодушно пожав плечами, ответил Медлев. Отправили в молекулярный распылитель. А что сказали семьям? Семейных на работу в службу безопасности не берут. Стивнов, мальчики в ногу головы. Ну а почему бросили все тере мёртвых комендантов? Почему их нельзя было тоже отправить в распылитель? Сразу видно, что ты ни разу ещё никого не хоронил, мрачновато усмехнулся Медлев. Процесс отправки тел в распылитель строго контролируется. Непосредственно перед распылением непременно проводится вскрытие. Гибель наших четверых ребят была оформлена как несчастный случай. Представляешь, какие вопросы начали бы задавать тому, кто притащил бы врачу-коронеру три с лишним десятка мертвецов с многочисленными колотыми ранами и несовместимыми с жизнью травмами. Медлев сделал глоток из банки и взял из коробки бутерброд. «Я сегодня вытянул из инфосети файл, подброшенный экс-сайтами». Перевел он разговор на более нейтральную тему. В нём сообщается, что неким таинственным снарядом в сферу было доставлено послание от жителей Земли. Однако аварные информационники, перехватив послание, скрыли его от народа. Как тебе это нравится? Подобные слухи возникают регулярно, задумчиво произнёс Стинов. Ты считаешь, что они не имеют под собой никакой реальной основы? Полнейшая чепуха, сложил губы, презрительно усмехкнул мет. Уж я бы знал, если бы произошло что-то подобное. Никакого послания с земли не было и быть не может. Почему ты в этом так уверен? Я знаком с одним ветераном службы безопасности, который занимался этой работой ещё при предшественнике Бермера. Сейчас он инструктор по технике электронного слежения. Лет 30 тому назад он входил в группу, обеспечивавшую секретность и безопасность работ, связанных с попыткой проникнуть через поле стабильности, не нарушая его целостности. Исследователи пришли к однозначному выводу, что подобное проникновение возможно только изнутри сферы. Преодолеть поле стабильности извне невозможно, ни при каких обстоятельствах. Так что ни о каком послании Земли не может быть и речи. А что насчёт проникновения сквозь поле и сферы? На этом направлении, как мне рассказывали, были достигнуты определённые результаты. На самом верху, на перекрестии сектора Ньютона, ещё до того, как его испоганили иксайты, а затем заняли бешеные, была сооружена стартовая площадка для капсулы, которая должна была преодолеть поле. Но ещё до первого запуска работы по этой теме были свёрнуты. В самом деле, Какой в этом смысл? Даже если человек в капсуле сможет преодолеть поле и остаться при этом живым, он всё равно не сумеет вернуться назад или каким-то иным образом сообщить о том, что увидит снаружи. Сознанием стиново снова начало происходить нечто странное. Он словно в ауочье увидел стартовую площадку и капсулу, о которой рассказывал Медд. Он видел не только её обтекаемую каплевидную форму, покрытую сверкающей, отражающей свет обшивкой, но и место пилота и приборную доску перед ним. Он знал назначение каждой клавиши и ручки на ней. Это уже становилось похожим на эфемерные галлюцинации. Прогоняя видения стинов, зажмурил глаза и встряхнул головой. Что случилось? спросил медлив. Нет, ничего. улыбнувшись, махнул рукой Стинов. «Просто устал сегодня на работе. Ну, хотя бы одну-то партию сыграем». Не дожидаясь ответа, Медлев включил компьютер и вывел на моноэкран изображение шахматной доски. «А что стало с капсулой?» — спросил Стинов. «С той, что собирались запускать сквозь поле?» — уточнил Медлев. Её хотели уничтожить, но сектор Ньютона захватили бешеные, и добраться до стартуй площадки, не рискуя стать при этом покойником, стало практически невозможно. Наверное, так там и стоит. Кому она нужна? Нажав клавишу, Медлеф расставил на доске фигуры. Кроме них, его теперь уже больше ничто не интересовало.